Эпилог. Поезд впечатлял. Паровоз огромный, как черный зверь, выдыхал дым, шипел клубами пара, звенел железом где-то внутри своего огромного тела. Рядом суетились люди, маленькие и слабые, на контрасте с ним. «Как же это грандиозно!» — выдохнула я с восторгом, глядя на состав. «Да, весьма впечатляет», — согласился Даниэль и, сверившись с билетами, напомнил. «Четвертый вагон, Элла, пойдем». «Плацкарт, как я и просила», — уточнила с воодушевлением и, поправив сумочку, добавила, щурясь от предвкушения. «Прочувствуем максимум дорожной романтики». Эрвикс не ответил. Махнув рукой, он подозвал носильщика и, предложив мне локоть, неторопливо повел вперед. «Несчастный грузчик с трудом волок тележку, набитую всем тем добром, которое, по мнению моей мамы, обязательно понадобится мне холодной северной осенью. И зимой», И весной, судя по двум шубам, там морозы даже летом. «Так что с плацкартом?» — напомнила я. Даниэль улыбнулся. «Милая, так как основным твоим запросом была романтика, а не препятствие по ее достижению, я все организовал согласно своему мнению по данному вопросу. Надеюсь, ты мне доверяешь?» Я влюбленно посмотрела на Даниэля. Поддавшись порыву, встала на цыпочки и чмокнула его в щеку. Да, временами он все еще был невозможно занудный, но теперь это вызывало во мне лишь умиление и приступы неадекватного восторга. Тем более, что за лето я узнала, каким разным на самом деле может быть этот мужчина. Страстным, насмешливым, невероятно эрудированным и до невозможности ласковым. С Даниэлем я поняла, насколько ум мужчины может привлекать – особенно когда он идет в комплекте с прекрасным чувством юмора, низким бархатным голосом и весьма приятной внешностью. А еще с умением вовремя замолчать и так целовать, что забываешь о правильном дыхании. Пока я плавала в розовом тумане обожания, мы подошли к нашему вагону. Высокий худощавый мужчина в синей форме с серебристым кантом проверил наши билеты, документы и с поклоном вернул. «Мистер Эрвикс, мисс Виннер, ваше купе под номером семь». «Благодарю вас». Даниэль скользнул взглядом по имени, написанному на табличке на груди. «Картерс». «Удачного пути». Тот еще раз поклонился. Вперед нырнул грузчик, подхватив сразу два чемодана. На то время, пока он размещал наш багаж в указанном купе, мы задержались на перроне. Я с интересом вертела головой, стараясь увидеть и запомнить все сразу. Никогда раньше не путешествовала на поездах. Да и, будем честны, не выезжала дальше предмести города. В чем плюс житья на море? Никуда не надо возить ребенка. А тут такое приключение. Вокруг суетились люди, то и дело раздавался паровозный свисток, и нас обдавало паром со специфическим, но приятным запахом. И перрон, провожающий и отъезжающие, объятия и слезы, «Ценные наставления от матушек, отправляющих своих дорогих детей, куда-то». «Кстати, про матушек. Миссис Эрвикс точно не придет нас провожать?» Спросила я у Даниэля. «Не могу поручиться, что она не станет следить из-за того газетного киоска», хмыкнул Даниэль. «Но, надеюсь, мы вполне убедительно объяснили всем свои представления о правильном, и нас никто не будет провожать». «Да, не хотелось бы толпы и слез перед отъездом». Кивнула я, вспоминая, как с трудом отбилась от риты, возмущающейся громче всех. Хватило и двух прощальных ужинов моей мамы. В любом случае, мы здесь одни, медленно со значением проговорил Даниэль, кладя руку мне Наталью и привлекая к себе. И весь мир сразу померк и словно размазался, становясь лишь фоном для нас двоих. Была лишь я. Шум крови в ушах и все ускоряющееся дыхание. Был лишь он. Темные глаза, в которых виделись все обещания сразу, и сильные пальцы, медленно поглаживающие мою поясницу. И наши чувства, крепнущие с каждым новым днем. Невероятное волшебство, которое нам предстояло познавать всю жизнь. Магию единения разрушил голос проводника. — Дамы и господа, наш поезд отправляется через пять минут. Вокруг началась еще большая суета, чем прежде. Даниэль все же поцеловал меня в щеку, шепнул — «Ты восхитительна, Элла». И, отстранившись, сжал мою руку, велев «Пойдем, нам пора». Он помог мне подняться по узорчатым металлическим ступеням, ведущим в вагон. Дальше мы прошли по длинному коридору, отделанному панелями дорогого дерева. Звук шагов затухал в зеленой ковровой дорожке с высоким ворсом. Казалось, расточительством класть такую красоту на пол. Мы остановились возле дверей с медным значком в виде цифры семьи. «Прошу», — произнес Даниэль, жестом отодвигая дверь. Внутри было не менее роскошно, чем в коридоре. Большое окно в обрамлении бархатных штор, вельветовые сиденья с аккуратными подушечками на них, небольшой стол посередине. Я улыбнулась, рассматривая увиденное. Вошла, коснулась велюра, зажмурилась от накативших эмоций. Приключения начинались. Но тут Даниэль закрыл дверь. Характерный щелчок привел меня в чувство и заставил увидеть незамеченное ранее. «А почему сидений всего два? Где будут наши соседи?» Наивно осведомилась я, даже не знавшая о существовании купе на две персоны. «Соседи в других купе», — ответил Даниэль, наконец признаваясь в том, о чем раньше предпочел умолчать. «Я посчитал, что выкупать все четыре места не имеет смысла, потому взял такой вариант. Выглядит вполне мило». «И мы будем тут совсем вдвоем?» — покраснела я. «Нет, конечно, нравы сейчас уже не такие строгие, как пятьдесят лет назад. Но все же... все же...» Даниэль подался вперед. Я непроизвольно сделала шаг назад и уперлась спиной в стенку. Бровь жениха поползла вверх. Еще шаг, и его ладони легли по обе стороны от моей головы. «Что именно тебя тревожит, Элла?» В низком бархатном голосе ощущались мурлыкающие переливы. «Ну, я... не то чтобы, но как бы...» Мои глаза бегали по купе, не понимая, на чем остановиться, и прекратить это не было никаких сил. Увы, в данный момент я не являлась образцом собранности и рассудительности. Очень бы хотелось, очень. Но смятение, предвкушение и легкий мандраж разрушили нейронные связи между моим мозгом и языком. Даниэль тем временем подался вперед, и моего лица коснулось его свежее, с нотками мяты дыхания. Я закрыла глаза и замерла в ожидании поцелуя. Это хотя бы стало привычным за наше лето и могло успокоить, наверное. В ожидании поцелуя затаило дыхание и приготовилась расслабиться. Вот прямо точно, как смогу. Вместо губ меня поцеловали в нос, после чего раздался тихий хрипловатый смех, и Даниэль сообщил. «Элла, нам предстоит поездка, о которой ты говорила весь последний месяц. Я просто хотел, чтобы она тебе понравилась, потому и взял именно такое купе. Все будет романтично, мило и прилично. Не переживай и доверяй мне, хорошо?» Он отстранился и с улыбкой добавил, устраиваясь на своем месте. «Кроме того, твой папа тоже очень переживал о приличиях и выдал мне много ценных указаний. Каких, например?» Рассмеялась я, тут же подсаживаясь к Даниэлю и прижимаясь к его плечу щекой. Он намекнул, что если я трону тебя до свадьбы, то после свадьбы трогать уже будет нечем. Обняв меня, сообщил Даниэль. Потом требовал вести себя как следует, затем с неловкостью сказал, что даже если ты сама забудешь о приличиях, я должен быть стойким. «Папа сказал про меня такое? Он был убедителен?» Кивнул Даниэль, вновь целуя меня в кончик носа. «Я поверил и буду хранить себя, Элла. Предупреждаю. Паяц!» Я опустила взгляд и смущенно ковырнула пальцем гербовую выпуклую пуговицу на жилете Даниэля. «Садись у окна», — посоветовал он. «Сейчас как раз поезд тронется. Ты ведь хотела все видеть?» Я послушно юркнула на предложенное место. Вагон мягко качнулся, и мы действительно поехали вперед. И казалось, словно весь мир, наоборот, двинулся назад — Просто невероятное ощущение. Спустя несколько минут я ощутила теплый задумчивый взгляд жениха. «Что?» — посмотрела на него обеспокоенно. «У меня прическа испортилась?» «Удивляюсь тому, сколько в тебе детской радости казалось бы обыденным вещам», — покачал головой Даниэль. «Насколько ты искренняя, непосредственная и настоящая. Мне в тебе нравится абсолютно все, Элла. Так и скажи. Элла, ты лучшая женщина на свете». Пряча смущения за бровадой, хмыкнула я. «Нет», — спокойно ответил Эрвикс и весомо добавил, «но ты лучшая для меня». Практически признание в любви. Краешками губ улыбнулась я. «Осторожнее, мистер. Помните наставление моего отца. Я за себя не ручаюсь». Даниэль рассмеялся, перегнулся через стол, взял меня за руку, осторожно погладил по внешней части ладони, поднес ее к губам и коснулся поцелуем костяшек а потом тихо прошептал. «Возможно, это было именно оно, признание». Я прикусила губу и улыбнулась в ответ. Нашу идилию нарушил стук в дверь. Даниэль разрешил войти. «Добрый вечер, мистер Эрвикс и мисс Виннер», — затараторил проводник. «Рад сообщить, что команда поезда приветствует вас и обещает, что сделает все для того, чтобы ваше путешествие прошло незабываемо». «Меня зовут мистер Картерс, и в эту поездку я буду вашим проводником. Ко мне можно обращаться по любому вопросу». «Спасибо», — кивнула я. «Наш вагон — один из лучших по уровню сервиса», — продолжал проводник. «В конце коридора вы увидите четыре двери. Каждая скрывает за собой санузел с полноценными удобствами и комфортным душем для того, чтобы вы могли освежиться». «Также я готов предложить вам горячий чай или свежесваренный кофе, а также, если вы захотите, то вагон-ресторан предоставит вам завтрак, обед или ужин прямо в купе». «Я заранее заказал ужин в самом вагоне-ресторане», — проговорил Даниэль. «О!» — показалось, Картерс чуть смутился, но быстро взял себя в руки. «Тогда вам в шестой вагон, но сразу вынужден принести извинения. Пятый, через который вам придется пройти, является плацкартным». «Во время прицепки вагонов произошла небольшая путаница, и перецепить их смогут лишь на ночной и длинной стоянке. Так что, возможно, я могу предложить вам заменить ужин на завтрак?» «Элла?» — Даниэль посмотрел на меня. «Нет, хочу пойти», — заявила тут же. «Я вообще мечтала ехать в плацкарте, ближе к людям, но жених решил все по-своему. Как скажешь», — кивнул Даниэль и вновь обратился к проводнику. «Мы будем придерживаться заранее намеченного плана». «Прекрасно», — излишне бодро заявил тот, «но если что, вы всегда можете на меня рассчитывать. На этом прощаюсь, приятного отдыха». Ужинать мы решили пойти где-то через полчаса. За это время я достала одно из своих домашних платьев, отличающиеся наиболее строгим кроем, опробовала хваленые проводником уборные и осталась весьма довольна. Вагон был шикарный, и все в нем сверкало новизной и дороговизной. Единственное, от чего было немного неуютно, это от мысли, во сколько обошлась поездка. Но я себе напомнила, что Даниэль категорически отказался делить расходы с моими родителями, а значит, имел возможность потратиться. Оставалось надеяться, что наше путешествие его не разорит. Да и все те подарки, что он делал летом, говорили о его щедрости и возможностях. Стало быть, кто я такая, чтобы мешать любимому мужчине меня баловать? Когда вернулась, в купе ждал жених, тоже сменивший одежду на более расслабленную. «Голодная?» — заботливо спросил он. «Ты, конечно, сегодня не магичила, но стихиям после взрывного роста свойственно пробуждать аппетит». «О, да, я за лето заметила. К счастью, вся энергия идет в магию, а не в бока. Ты будешь прекрасна, даже если эта система начнет сбоить», — Щел нужным сообщить Эрвикс и галантно распахнул дверь между вагонами. Мы прошли два тамбура и оказались в чудесном мире плацкарта. И там я сразу поняла, что в целом не настолько я и голодная. Вся картина была сочной, красочной, многогранной, идеальной в каждой своей составляющей. Визуальной мне особенно бросились в глаза, почти в прямом смысле, торчащие с верхней полки волосатые ноги в дырявых носках. Аудиальной, ох уж эта музыка детских криков, мужской брани и женского возмущения. «Обонятельный. Дивный букет курицы, яиц и почему-то квашеной капусты». «Чё встали на проходе?» Словно из ниоткуда выросла дебелая бабень, которая уперла руки в бока и злобно на нас зыркнула. «Ходят тут. А честным людям до да сортиру не пройти». «Мы уже уходим», — спокойно ответил ей Эрвикс и, взяв меня за руку, потянул за собой. «Эти пятьдесят метров вагона показались мне бесконечными». И, миновав их, я поняла одну банальную вещь. Очень, просто очень хорошо, что Даниэль не романтик и не повелся на мои восторженные речи о том, как было бы замечательно путешествовать плацкартом. «Какой ты все-таки умница!» С любовью, посмотрев на жениха, озвучила я свои пылкие чувства. «Даже боюсь представить, что тебя навело на эти мысли». Тихо рассмеялся он. В вагоне-ресторане нас встретил официант и проводил к одному из столиков у окна. Спустя несколько минут перед нами уже расставили тарелки с разнообразными вкусными блюдами, и под мерный стук колес и едва ощутимое покачивание вагона мы поужинали. Смеркалось. То, что мой занудный профессор — эрудированная личность, которая может поддержать практически любую тему, я уже знала, но всякий раз поражалась глубинам его познаний. «Слушай, я почему-то ушел из следственного отдела. Уже когда подали вино, я все же не удержалась от любопытства. Ну, правда. Блестящий следователь, такие карьерные успехи. А в итоге сменил это на среднестатистическую магическую академию. Честно?» Немного подумав, со вздохом спросил Эрвикс. «Устал. Дело в том, Элла, что чем выше ты продвигаешься по служебной лестнице, тем больше у тебя даже не бумажной работы, а мелких дрязг на высоком уровне». Короче, для успешного успеха ты должен быть дипломатом, а не следаком». «А ты?» «Верно, дипломат из меня не очень. Потому я принял приглашение, которое, судя по всему, было отправлено мне с подачи Алаиса. Он тоже служил в нашем отделе, но ушел за пару лет до меня, что-то не поделив с вышестоящим начальством. Вроде как не того покойника разговорил. Получился скандал. А незапланированные скандалы никто не любит». Странно, мне всегда казалось, что во внезапности скандала половина удовольствия, но, видимо, господам на верхах виднее. Скандал, скандал, урознь, резонно заметил Даниэль. Но думаю, что сегодня у нас с тобой есть гораздо более интересная, чем работа тема, не так ли? Думаю, что да, зарумянилась я, глядя, как он разливает вино по бокалам. В голове уже немного шумело, но это было приятное, воздушное чувство. И сердце тук-тук-тук. «О, почта!» — вдруг сказал мой прекрасный жених и повернулся к окну, за которым бился бумажный вестник. Его сносило ветром, но доблестная магическая птичка не сдавалась. «О, даже две птички!» Даниэль приоткрыл окно и обе впорхнули в вагон, обессиленно спланировали на скатерть, просто чудом не угодив в бокал с игристым. Я подхватила ближайшего посланника, но на его крылышке значилось «Даниэль Эрвикс». Тот, в свою очередь, изучал птицу с моим именем. Обменялись письмами, и каждый вчитался в свое. Мне писала Рита. «Как ты там, дорогая подружка? Уже скучаешь? Далеко ли успела уехать? Я знаю, что обещала не мешать вашему романтику, но молчать было выше моих сил. Помнишь, я сказала, что меня приняли в ночную стражу? Так вот, меня не просто приняли, а определили в группу к «Железному орлу», Он вернулся в стражу спустя почти три года отсутствия, и к нему набирают лучших из лучших. Ты просто не представляешь, как я счастлива. Я не просто буду служить и приносить пользу людям, как и мечтала. Я буду под началом легендарного мужика. Стану видеть его каждый день и помогать во всем. Ну и кто знает, может, даже в конце концов стану железной орлицей, а? На этом целую тебя, крепко обнимаю и желаю крепких нервов Эрвиксу. «Обязательно напиши, как ты там устроишься в Северной Академии». «Р». Старый друг возвращается на прежнее место работы и страдает, что ему обещали скинуть каких-то желторотых дурачков из последнего выпуска боевого факультета. Кратко изложил Даниэль. «А у тебя что?» «Ритку взяли в стражу, и она прыгает до потолка. Какой-то там железный птыц будет у нее в начальниках, и она уже грезит трудовыми подвигами». «Орел? Орел!» Несколько секунд Даниэль пристально смотрел на меня, а после расхохотался в голос. «Дай-ка почитать». Пожав плечами, я протянула листок и наблюдала, как он быстро его читает и ржет. «Железная орлица!» «Да уж иронично. А что такое?» «Старый друг — это Грег, которого мы с тобой встретили в городе в начале лета. Помнишь?» «Ну...» Медленно кивнула я, смутно припоминая мужчину, с которым Ритка буквально сразу сцепилась. Так вот он и есть, железный орел, легенда ночной стражи. О нет, бедная Ритка. Ритка? Бедный Грек. Книгу для вас читала Оля Федорищева.